Глава сорок третья. Кандрайн. «Я не мог поверить в происходящее. Только все наладилось, мы с Ирмой признались друг другу в чувствах и разрешили все недоразумения. Стоило нам глотнуть полной грудью невероятного счастья единения, как произошло нечто немыслимое. Она заболела». Моя истинная пара, без которой я теперь не смог бы жить, задыхалась без всяких видимых причин, и меня очень беспокоило, что приступ становился жестче, стоило ей коснуться меня. Не зная, что делать, я подождал, пока девушка оденется, и, оглядываясь, повел ее вниз. — Нас заметил ты, Диан, побежал следом. — Папа, что случилось? — Юрма заболела, отрывисто ответил я. Подобной хвори никогда раньше не встречал, а из книг можно предположить сразу несколько, поэтому я отведу ее к знакомому целителю. — А Королевский тебя уже не устраивает? — послышался грозный голос Дуила, и все присутствующие согнулись в поклоне. Лишь я остался стоять, закрывая любимую от любопытных взглядов придворных. — Полагаешь, твою женщину отравили? — Не берусь что-либо полагать, пока ее не осмотрит человек, которому доверяю, — проговорил я. — Ваше Величество. Пропила королева и мягко улыбнулась. «Не мешайте генералу. Вы же знаете, что слова целителя, с которым они прошли много походов и оставили позади немало сражений, значит, для него больше». «Хорошо, моя очаровательная супруга. Эти двое обменялись такими жаркими взглядами, что у меня сердце будто пылающей смолой облили». «Разрешите уйти?» — обратил я на себя внимание монарха. «Идите уж», — вздохнул он. И я воспользовался разрешением короля и воспользовался артефактом, чтобы сразу переместить Ирму к Коселю. Лишь услышал тонкий вскрик «Подождите меня!» В хибарке целителя мы очутились втроем. Косель, горбатый одноглазый старик с золотым сердцем, после того, как мы вернулись из последнего похода, открыл бесплатную лавку зелий и помогал беднякам. Кто его видел впервые, ни за что бы не поверил, что этот человек на самом деле довольно богат, а его молодая жена, которая днем стояла за прилавком, на самом деле урожденная княжна другого государства. Этот человек, как никто другой, знает, что значит обрести свою истинную пару и едва ее не потерять. — Стоит ей коснуться меня, — задыхается, — выпалил вместо приветствия. — Сюда, барышня! — вытирая трепицей натруженные руки с вечными мозолями от меча и ступки, указал целитель и крикнул. — Машрия! Неси скорее диагностический артефакт! «Бегу, любимый!» — послышался нежный голосок, и появилось хрупкое создание с огромными глазами. Тонкими пальчиками она держала за ножку лягушку. «Куда?» «Ложусь!» — приказал Косель, и Ирма послушно растянулась на лавке. Бросила на меня взгляд полной любви и тревоги, и я сделал шаг, но целитель удержал меня и кивнул жене. В один от ней медленно!» Когда лягушка оказалась над правой рукой девушки, она вдруг задергалась и раздулась. «Проклятие!» выдохнул Косель. «Проклятый отбор!» — сжал я кулаки. «Ирму прокляли, чтобы избавиться от конкурентки. Это все моя вина!» И тут внезапно голосок подал Тадиан. «Нет, моя!» Губы его задрожали, глаза наполнились слезами. «Пап, я виноват! Очень виноват!» И разревелся, как маленький ребенок, громко, надрывно, пытаясь говорить при этом, но мы не понимали ни слова. Я с трудом сдержался, чтобы не тряхнуть его за плечи. Хотел было, но Ирма остановила меня взглядом. Прошептала «Не надо». И все во мне сжалось. Я не смог сделать даже вдох, чувствуя такой груз вины, словно на меня упала могильная плита. Из-за себя, из-за своего ребенка, которого не смог воспитать как надо. Которому не подарил столько любви, чтобы он не жадничал и делился ею с окружающими. Как Ирма. Она была права. Во всем права. Я. «Жестокий солдафон!» К теди подбежала Машрия и протянула стакан с успокоительным. «Сделай глоток, малыш!» «Я не малыш!» — сверкнул тот глазами, как волчонок, зато успокоился и выпил зелье. «Говори, что и как ты делал!» — велел Косель. Во время походов он видел столько проклятий, что скорее мог считаться магом, но упрямо называл себя целителем. Внимательно слушал Тадиана и недовольно качал головой. Я же смотрел на Ирму, и так хотелось опуститься на колено, взять ее за руку, успокоить, сказать, что все будет хорошо, но не двигался с места, потому что слишком хорошо знал этот взгляд своего подчиненного. Проклятие на крови, процедил он, и Тедис сжался, как от удара. Плохо, очень плохо. С сомнением покосился на меня. Говори, как есть, разрешил я я так понимаю симптомы появились после инициации вашей связи верно король объявил ее моей женой и мы провели ночь педантично уточнил я ирма вдруг покраснела поздравляю с женитьбой ухмыльнулся косель но тут же помрачнел но дело в том что девушка поклялась на крови что не претендует на вашу руку и сердце будь ваша связь поверхностной вы бы просто развелись однако леди Ваша истинная пара. Она не выдержит и дня без вас, но и рядом с вами ей не жить. У меня сердце замерло. Спина покрылась ледяным потом, губы шевельнулись. И как мне быть? Снять проклятие! Вздохнул целитель и потрепал Теди по голове. Но я обессилен. Сделать это должен тот, кто его наложил.